Глава 10. Сочинский рубеж Многие новосибирские, кабацкие Кабатские музыканты танцплощадок, кто постарше, в то время ездят в город Сочи. Отдохнуть, ненапряжно поработать, поиграть в тамошних питейных заведениях. За деньги, конечно. Потом они все это рассказывают дома. Естественно, несколько приукрашая действительность, чем воспламеняют крепшие умы отдельных младших коллег по цеху. Например, меня, так неосторожно влезшего в долги к маме и тете Гале при коммерческих операциях со своими барабанами. Но вот и мое время пришло таки ехать в Сочи. Да, думаю, я подстегиваемый острым чувством вины перед родными, поверившими мне, что деньги я беру у них ненадолго. Мимо кассы. Уже наступает 1980 год, и теперь в новосибирском кафе «Эврика» работает музыкальный коллектив в следующем составе. Со мною Анатолий Семенов, старший, гитара-вокал, Андрей Шопен, клавишный, Игорь Денисенко, бас-гитара-вокал. Лева Шафир к тому времени уже сваливает в ресторан «Опь». Музыкальных возможностей за счет музыки Шопена с его немецким электроорганом «Матадор» становится больше. А вот деньги с Парнаса делятся уже не как раньше на троих, а на четверых. Проще говоря, их денег становится катастрофически мало. И я, наслушавшись рассказов уже побывавших в Сочи старших коллег по цеху о тамошних молочных реках с кисельными берегами, решаю туда ехать. Пока один, без коллектива. Мало ли что. Но для этого мне нужно уволиться. И увольняться мне надо уже из ОМА, в котором теперь числятся все новосибирские Кабатские музыканты. Но, как ни странно, главным противником моего увольнения становится сам руководитель ОМА Виктор Бударин. Однажды мы едем вместе в одном автобусе из Академгородка, и всю дорогу Витя уговаривает меня остаться в Эврике. Зачем? Да кто же его знает? Я отбиваюсь нехотя и в глаза Вити не смотрю. И причина этому у меня есть самая веская. Меня ведь тогда приглашает работать в ресторан Садко сам Арно Юстус, руководитель основного музыкального коллектива, Под это дело я аж за 4000 рублей покупаю установку «Премьер» у Юры Бунтова, а в итоге получаю отказ. Можно сказать, кидок, а в садко берут другого. И даже не извиняются передо мною. И теперь как-то нужно отдавать долги маме и тете Гале, и как можно скорее, я же им обещал. И в одном кафе «Эврика» мне уже концы с концами не свести. Что-то сломалось в СССР. И уже никто особо ничего не заказывает, и работа становится обыденностью, а денег просто нет. Как мы не стараемся, какие песни не разучиваем, все мимо кассы. То ли посетители меняются, то ли песни, то ли из-за Афганистана, а то ли вообще из-за всего. Выхода нет. И я решаюсь. Я беру билет на поезд Новосибирск-Сочи и теплым весенним вечером отправляюсь в путешествие на юг. Со своей шикарной барабанной установкой, естественно. Всю ее я легко размещаю в купе. Английские барабаны в шикарных дерматиновых чехлах с ватной подстежкой. Они влезают под лежанку, а большой барабан становится под столик. Все, можно ехать. И вдруг... Вова! Ко мне в купе подсаживается попутчик. Худой, жилистый и веселый дядька, назвавшийся Вовой. Аж до самого Сочи. Отдохнуть туда едет, покупаться, позагорать. В отпуск. Вова быстро соображает водки, пиво и закусить. отказываться бесполезно, Вова настойчив. Потом мы долго беседуем, курим в тамбуре, опять пьем, опять курим, опять пьем. И, наконец, Вова признается, что он майор КГБ СССР. И мне недоверчивому тут же предъявляется Ксива, и по ней Вова оказывается тренером на Динамо рукопашный бой, карате и боевое самбо. И, поддав он, естественно, начинает демонстрировать свои навыки в карате, проходки с ударами и так далее. И это все в тамбуре поездом, чащегося с огромной скоростью. И, наконец, бухой Вова легает ногой стекло двери. Есть! В дребезги! На звук разбитого стекла быстро-быстро прибегает проводница и орет на нас так, что заглушает звук поезда, на что Вова вдруг поднимает с пола булыжник и спокойно ей заявляет. «Женщина! Вот этот булыжник сейчас влетел в окно и чуть нас с товарищем не поранил осколками стекла. И я прямо сейчас иду жаловаться на весь ваш поезд, что такое в нем происходит». На мгновенно замолкшую проводницу больно смотреть. А вот как тот булыжник тогда оказывается в тамбуре поезда «Новосибирск-Сочи» для меня до сих пор остается загадкой. А Вова улыбается, но не рассказывает. День рождения. По приезду в Сочи мы с Вовой селимся нигде попало, а в отеле «Сочи-Магнолия». Вовина ксива действует безотказно. На следующий день мой день рождения. И мы с Вовой по этому поводу крепко сидим в ресторане «Магнолии». И я отмечаю, что местный гитарист играет джаз виртуозно. Я передаю ему хвалебную записку через официанта, и тот подходит. Выпиваем с ним, конечно, за мою днюху, беседуем. Так и начинается большая дружба по сию пору с музыкантом Игорем Дадиомовым. Минск, Сочи, Израиль. Игорь, великолепный белорусский музыкант с консерваторским образованием, сидел за одной партой с Юрием Антоновым. Совершенно невероятно играет на фортепиано и гитаре, лауреат международных фестивалей джаза, выпускник Минской консерватории сразу по пяти классам, баян, фортепиано, гитара, теория музыки, композиция. И такое замечательное знакомство не проходит даром и быстро дает о себе знать. Буквально через день я вынимаю из-под двери своего номера записку «Приходи в ресторан «Платан» сегодня в 7 вечера». Ресторан «Платан». Я прихожу в платан к указанному времени, сажусь за столик, заказываю рыбу за пять рублей и начинаю ее жадно поедать. Весь день не ем, голодный. И тут... Ко мне подходит колоритный возрастной дядька. Это Виктор Бабий, руководитель и бас-гитарист местного музыкального коллектива. И это он написал мне записку. И Витя сообщает, что их барабанщик попал в аварию. Его сбивает машина, когда он едет на велосипеде, и у него открытые переломы рук и ног. И теперь им в коллектив нужен барабанщик, а за меня авторитетно замолвил слово сам Игорь Додиомов из Магнолии. Мы бьем по рукам, но пока временно, оба страхуемся, и на следующий день встречаемся уже на сцене ресторана «Платан», куда я привожу на такси свой великолепный премьер. Фишка этого кабака в том, что посреди него растет огромный необъятный платан, и посетители сидят как бы под его кроной. Но крыша у кабака тоже есть, и в этом вся соль. Кабак находится прямо на главной улице Сочи, курортном проспекте. Походу, третий дом слева. Самое-самое начало сезона. Народу тьма. Особенно много местных горцев. Музыкальный коллективчик в кабаке подбирается отличный. На клавишах играет молодой азербайджанец Ильхам. Он в совершенстве знает все национальные песни и танцы, что дает просто бешеный парнас. На гитаре играет местный русский чувак Серега, маленького роста, но широкий и крепкий. Он профессиональный оперный вокалист с необычайно сильным и высоким голосом. И он тоже знает все национальные песни. Еще Витя Баби и на бас-гитаре, и я на своих барабасах. Денег у горцев много. И, видимо, они просто не знают точно, как надо этими деньгами распоряжаться. Поэтому они кидают их пачками в нас, когда мы судорожно играем шалахо, а сами бойко дергают ногами и руками в стиле «лезгинка». Серега поет удивительно хорошо и профессионально, да громко так, по-оперному. Однажды нас просят поиграть после закрытия, когда директриса уже вырубает электричество. Баби играет на баяне, я на малом барабане, а Серега поет. Да так, что закладывает уши, тогда мы зарабатываем особенно много. Проект «Сочи». Так и проходят несколько месяцев работы в ресторане «Платан». Я зарабатываю реально кругленькую сумму, которой с лихвой хватает покрыть мои долги на несколько раз, а Игорь Додиомов ищет вариант, чтобы начать работать со мной в команде в крупном ресторане в центре Сочи. Так мы импонируем и притираемся друг к другу. Это и есть наш совместный музыкальный проект. С Игоря такой кабак, а музыкантов и аппаратуру я привезу из Новосибирска». «Жизнь». «Конечно, в Сочи за это время много еще чего случается». И хорошего, и плохого. Горцы? Они, когда пачки денег в нас кидают, а когда и тарелки в лицо, а когда и палят в нас из ружья, завязав себе глаза. Оперный вокалист Серега тогда просто на глазах сидит Появляется туча знакомых музыкантов, например, Майкл Кульков, бас-гитарист из Песнеров. Комичные, бытовые, житейские, сексуальные прикольные ситуации и истории. Чего только не происходит. И вдруг... Бумага. Меня вызывает к себе сама госпожа Милаева, руководитель сочинского ома, коллега Виктора Бударина, но не такая жесткая, как он. И сообщает мне, что к ней пришла бумага от моего любимого новосибирского военкома разыскал таки. И чтобы она, Милаева, уволила меня из кабака нах, и я бы поскорее ехал в Новосибирск в его военкомом распоряжении, для отдачи родине почетного долга или обязанности. А ей, Милаевой, как государственному человеку, предписывается все это организовать, проконтролировать и доложить в установленном порядке. Мы к тому времени находимся в прекрасных отношениях, и Милаева говорит мне попросту. «Знаешь, при таком раскладе игнорировать эту бумагу я не могу, обязана выполнить. Поэтому увольняйся и ехай нах в свой Новосибирск. Сделай уже там себе белый билет и приезжай снова. Мы все здесь уже тебя любим и будем ждать». Какие хорошие слова! Но этому, увы, уже не суждено сбыться. Домой. И я возвращаюсь в Новосибирск. И, наконец-то, рассчитываюсь со счастливыми мамой и тетей Галей, но к военкому не иду. Вот еще бегать за ним. Молодой я еще, глупый. Думаю, что так и пробегаю до 27 лет, а после права не имеют забирать. А ведь мне уже 20 лет, и мои ровесники уже возвращаются со срочной службы. Это те, кого из них не убили в Афганистане. И только это печальное обстоятельство оправдывает мою беготню от военкома. Не хочу я тогда умирать молодым. И вдруг... Есть тема. Я получаю из Сочи от Игоря Додиомова, а он уже становится музыкальным инспектором в сочинском ОМА, то самое предложение. Поработать в центральной точке Сочи на 500 посадочных мест. Коллективом. И это уже совсем другое дело. И это большая удача. И я, так ничего и не решив со своим белым билетом, уже сломя голову, несусь впереди паровоза, начинаю подбирать новосибирских музыкантов, которые бы смогли выехать со мною в Сочи надолго. Андрей Шопен Мы вместе работаем в кафе «Эврика», и там Андрей Шопен показывает себя настоящим и таким очень коммуникабельным музыкантом и человеком, образованный и не только в музыке. Андрей читает ноты с листа и хорошо знает классику. Ну и вообще, музыкальный талант. В общем, соответствует фамилии. При том, что его родители преподают в музучилище, а родная сестра Светлана Шопен уже закончила училище и шикарно играет на фортепиано. Таки музыкальная мешпуха. И Андрей, по моей просьбе, тоже начинает собирать в Новосибирске кабацких музыкантов, которые в погоне за длинным рублем и творческим ростом могли бы легко оставить аномально холодный родной город на несколько сезонов. И вот он результат их работы. Со мною Андрей Бахман, вокал, бас-гитара, Анатолий Семенов-младший, вокал, гитара, Андрей Шопен, клавиши, Александр Иванец, вокал, Михаил Евдоха Евдокимов, конферанс, вокал. Михаил Евдокимов. Миша, тогда еще студент Новосибирского торгового института, часто приходит на танцы в сад Кирова, центр притяжения левобережной молодежи города, пообщаться, послушать музыку. Он ведь тоже очень неплохо поет в ВИА-клуба Ефремова, что на Росточке. В перерывах Миша просит разрешения у музыкантов и веселит публику, оттачивая технику пародии и конферанса. В итоге обалдевшая публика теперь толпами ходит, и в клуб Ефремова тоже. Там с ним и знакомится Андрей Бахман, и так Миша оказывается в сочинском проекте. Даже концертный пиджак с блестками под это дело приобретает. Сначала мы репетируем «У меня дома», войдя между собой в плотный человеческий и музыкальный контакт уже навеки. Все просто, быстро, четко и ясно. Никаких объяснений, никаких разборок и выяснений. Полная гармония. Каждый знает свою партию. И лучшего коллектива в этом смысле никто из нас больше никогда и нигде не встречает. Дом быта. «К тому времени я устраиваюсь в дом быта, что на Красном проспекте, специалистом по автоматизации и вентиляции, не хухры-мухры. И поэтому там же мы и получаем место для своих репетиций за бесплатные выступления по свистку начальства. Эх, какой же в доме быта шикарный зал показов моделей, а при нем огромная гримерка для самих моделей. Девушки занимаются своими делами, совершенно не стесняясь нашим присутствием. Шикарные длинные ноги, маленькие грудки, тонкие талии. И эти девушки, да, ну, совершенно нас не смущают. С таким уровнем бурлящего тестостерона в крови, что аж из ушей капает. Да, мы их просто не замечаем. Концерт. И вот приходит время расплаты с начальством Дома быта. И к показу новых моделей женского нижнего белья приурочивают концерт нашего ВИА. По центру города развешивают афиши. Бесплатно. Народу в зал показов набивается, как сельдей в бочку. Люди стоят, сидят друг у друга на коленях, висят на поручнях, как обезьяны, и лежат в три ряда на ступенях лестниц. Начальство пришедших людей считает в три раза больше паспортной вместимости зала показов. И начинается. Из зала на подиум залезает Евдоха, великолепный Михаил Евдокимов, Миша. Он в тулупе из своей алтайской деревни и начинает что-то дерзко декламировать в зал. Весь зал от хохота падает на пол и долго по нему катается, а потому что Миша говорит голосом Анатолия Папанова: Очень похоже и смешно. Директор дома быта смеется так, что чуть не лопается. Он мужик не мелкий, под два метра ростом и с такими выпученными рачьими глазами. И я, добрый юноша, сидя за барабанами, все посматриваю на него. «Дай тебе бог, чтобы у тебя зенки не вывалились и не лопнули». «И? О чудо!» Глаза у директора не вываливаются и не лопаются. Когда все более-менее успокаиваются и Миша с подиума уходит, Саня Иванец поет песню Валерия Леонтьева «Там в сентябре». Там, в сентябре светился, как звезда. И неожиданно начинает в припеве гнуться назад. Все замирают от ужаса. Упадет, не упадет. Но Саня гнется, гнется и встает на гимнастический мостик, и при этом продолжает петь. Зрители в совершенном восторге, и только я замечаю, как микрофон от волнения ходит ходуном у Сани в руке. Такого в Новосибирске еще не видели, точно. Александр Иванец Однажды меня зазывает в студенческое кафе под яблоком Ньютона мой друг и коллега, тот самый, впоследствии знаменитый Олег Лапин, барабаны. «Приходи, послушай нашего певца, не пожалеешь». И я прихожу, и не жалею. Саша Иванец поет просто невозможно. Он как бы вынимает душу из слушателей своим пением. Он поет Аллу Пугачеву в родной тональности, то есть очень высоко для парня. И народу на его пение набивается тьма. Все столы и стулья заняты, а народ все валит и валит. И слушает, раскрыв рот от удивления. Саша Иванец очень талантливый и дружелюбный парень. Он сам из Черепаново, это 100 километров от Новосибирска, и поэтому ночует у знакомых студенток в частном секторе. Позже он частенько ночует и у меня, а моя мама просто млеет от его пения под гитару и угощает нас котлетками, несмотря на поздние ночные приходы. Мы иногда занимаемся с ним его вокалом. Я прослушиваю его пение по кусочкам и зачищаю спорные места, и прорабатываю интервалы. Для Сани это оказывается сложным, ибо он никогда этому не учился. И это для него впервые в жизни. Но он старается, становясь при этом серьезным, внимательным и чувствительным к замечаниям. Он легко и свободно берет высокие ноты, и совершенно непонятно, как и чем он это делает, фальцетом или микстом. Когда его об этом спрашивают, он закатывает глаза и с улыбкой отвечает. «А я знаю!» Он с легкостью и даже какой-то радостью соглашается принять участие в сочинском проекте и приезжает на репетиции в Дом быта, где Андрей Бахман и Андрей Шопен делают ему аранжировки песен Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и других популярных исполнителей того времени. Сборы закончены. Через какое-то время все уже готово для выезда. Репертуар отрепетирован, аппараты, провода собраны и упакованы, и все только ждут моей команды. Остается взять билеты и вперед, в город Сочи, за длинным южным рублем и яркими впечатлениями на берегу теплого Черного моря. С Игорем Додиомовым мы постоянно на связи, перезваниваемся по межгороду. Для Игоря это тоже важный проект. Он спрашивает у меня про белый билет, но я только отмахиваюсь. Я живу с сочинским проектом и ни на что больше не реагирую. Ох, напрасно. Несколько беспокоит меня только информация о появлении в Сочи неких местных вокалистов или Лепсверидзе и Стаса Михайлова. Причем, по слухам, Гриша поет Deep Purple так, что вся местная публика носится за ним стадом, где бы он сегодня не пел. И вдруг... Эпик фейл. Я даже не успеваю отреагировать, убежать, закричать «мама!» и так далее, как за два шага до двери собственного подъезда я оказываюсь в железных объятиях двух здоровенных сержантов из комендантского патруля. Оказывается, они меня давно уже здесь поджидают, прячась за большим мусорным пухто во дворе. Проклятые новосибирские мусорщики. Они привезли это пухто пару дней назад, и оно до сих пор там стоит, перегораживая проход к подъезду. Но какого... «Да. Забыл я про военкома, которому уже год морочу голову. Уверен был, что, как обычно, и нет меня. Ищи ветра в поле. А вот военком про меня не забыл. Злопамятный полковник оказался. И вот такой бросок кобры. Ну, а что я хотел? Военкомы они такие». И уже через неделю, со свистом пролетев мимо шары, гарнизонного оркестра, традиционного места спокойной и сытой срочной службы большого количества кабацких музыкантов Новосибирска, что напротив стадиона «Динамо», в полном оцепенении и с детским ужасом осматриваю суровые красоты городка Ангарск Иркутской области, что стоит на берегу священного озера Байкал. В принципе, не так уж и далеко от Новосибирска. Не курил и чай, где я уже был» а потому что добрый дядя военком дал мне выбор или в Ангарск, или в тюрьму. Вот, сам выбрал. И на этом сочинская история заканчивается. Нет-нет, ничего страшного со мною не случилось. Меня все-таки взяли в спортроту за БВО. Недаром, выходит, я в детстве боксом занимался. И всех ужасов армии того времени, включая оголтелую дедовщину, беспредел и войну в Афганистане, я, слава богу, избежал. В спортротах все равны не требуют лишь по делу. «А что же мои друзья? Миша Евдокимов становится тем, кем стал, знаменитым артистом, а потом и алтайским губернатором. Светлая ему память. Моей маме он сильно нравится в юности, взрослый, самостоятельный, и когда его потом показывают по ТВ, как он собачится с алтайскими депутатами, она всегда говорит, «Ох, заклевали мальчишку». Еще родится популярный новосибирский «Виа-метро» под управлением вокалиста и бас-гитариста Андрея Бахмана, И опять несется у них кабаки, сад Дзержинского, сад Кирова, Клара и так далее. Меня они тоже берут к себе в состав после дембеля. Не бросать же друга. Но это, как говорится, уже совсем другая история.